78. -ое. Матерь Агни-йоги Желание и устремление — это сила. Если ее острие направить на очищение сознания от ненужного ссора, то это будет самым кратчайшим путем осуществления желаемого, имея в виду желание духовного порядка и высшее и лучшее устремление духа. Иногда человека как бы разрывает от желания скорее достичь. Тогда ты хорошо и энергию эту используешь наиболее целесообразно. Также много говорится или думается о любви к нам и владыке. И эту силу хорошо приложить к явлению очищения сознания. Много в нем от вековых залежей. Хорошо все очистить силы любви к высшему облику. И силы, и желания, и устремления возможно скорее продвинуться дальше. Именно нагромождение эти мешают больше всего. И продвинуться далее можно лишь расчистив дорогу.